джо вырезал из туши антилопы с дюжину отбивных котлет а также самые нежные куски филе и все это не замедлило превратиться в очень вкусное жаркое вот это наверное доставит удовольствие другу фергюсону заметил джо знаете о чем я думаю мистер дик должно быть о том что ты сейчас сделаешь о своих бифштексах совсем нет Я думаю о том, в каком положении очутились бы мы, если б не нашли Викторию. Вот так фантазия. Что же, по-твоему, доктор может здесь нас бросить? Нет. Но если бы якорь вдруг оторвался? Ну, это невозможно. Но, допустим, даже что подобное и случилось бы. Разве наш Самуэль не сумел бы снова спуститься? Ведь он... «Мастерски управляет своим шаром. А если бы ветер унес его, и доктор не смог бы вернуться к нам?» «Оставь свои предположения, Джо. В них мало приятного». «Ах, сэр, все, что случается на свете, естественно. Значит, все может случиться, и все надо предвидеть». В этот момент раздался выстрел. «Ого!» «Вырвалось у Джо».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 Опасность казалась неотвратимой. «Погиб мой доктор!» — с отчаянием воскликнул Джо. «Ну, друг мой, будь хладнокровнее и целься как можно вернее!» — сказал шотландец. «Уж четырех из них мы с тобой непременно должны уложить. Вперед же!» С необыкновенной быстротой они пробежали с милю, когда из корзины раздался новый выстрел — Он свалил большущего дьявола, взбиравшегося по якорному канату. Безжизненное тело покатилось с ветки на ветку, и, наконец, раскачиваясь, повисло в футах в двадцати от земли. Руки и ноги болтались в воздухе. — Черт побери! А чем же, спрашивается, держится эта скотина? — проговорил, останавливаясь Джо. — Совсем это неважно. Бежим же, бежим! — торопил охотник. «Ах, мистер Кеннеди!» — закричал громко хохоча Джо. «Представьте себе, держится-то он хвостом, собственным хвостом! Ведь это обезьяна! Подумайте, это только обезьяны!» «Ну, во всяком случае, это лучше, чем люди!» — отозвался Кеннеди, бросаясь в гущу орущей и вопящей ватаги.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 Дик и Джо мирно улеглись на свои постели и заснули крепким сном, в то время как доктор нес вахту. В полночь его сменил шотландец. «Смотри же, в случае чего разбуди меня!» — наказал ему Фергюсон. «Главное, не спускай глаз с барометра! Это ведь наш компас!» Ночь была холодная. Разница между дневной и ночной температурой доходила до 27 градусов. С наступлением темноты начался ночной концерт зверей. Голод и жажда гнали их из берлог. Слышалось сопрано лягушек, которому вторило завывание шакалов. Внушительные басы львов дополняли этот живой оркестр. Утром, принимая вахту от Джо, доктор Фергюсон посмотрел на компас и увидел, что направление ветра изменилось. За последние два часа Викторию отнесло приблизительно миль на 30 к северо-востоку. Сейчас она неслась над каменистой страной Мабунгуру, усеянной как бы отполированными глыбами сиенита и закругленными утесами.